Глава девятая. Попытка экзорцизма. Через пару дней в кабинете майора юстиции Долинина раздался телефонный звонок. Дол снял трубку и услышал приветствие. «Доброго здравия, господин следователь. С вами говорит священник Аристарх Бесагунов. Вы можете прислать за мной ваш автомобиль?» «Скажите адрес, где вас можно подобрать» просил дол и записал продиктованные улицу и дом лара поезжай и привези папа хорошо я поехала ответила она и вышла из кабинета через час с небольшим сухонький, невысокий старичок с длинной бородой в простенькой рясе уже сидел напротив следователя и сверлил его маленькими глазенками буравчиками долинин тоже долго всматривался в лик папа видел он попов очень редко и то по телевизору, который он никогда не смотрел, особенно же наверх головы, в надежде увидеть хоть какие-нибудь отблески хорошо скрываемого отцом нимба. Не обнаружив ни нимба, ни каких-либо его следов, и сделав для себя соответствующий вывод, Дол вернулся к служебным обязанностям. «Здравствуйте, дорогой батюшка Аристарха!» — поприветствовал он гостя. «Как там вас зовут по батюшке?» «Батюшкой». Смиренно и простодушно ответил священник. Введи, папа в курс дела», — шепнул на ухо Ларис Дол, «а я пойду и пробью его». Пока Ларис объяснял священнику суть дела, Дол добыл о нем информацию, какую только смог. Оказалось, что и в Российской Государственной Церкви, как пел когда-то ушедший в вечность Владимир Семенович Высоцкий, все не так, как надо. Дол раскопал что сидящий прямо у него в кабинете отец Аристарх является живой церковной реликвией и драгоценным артефактом. Он слыл среди пастово прославленным старцем. Многие прихожане городских храмов почитали его как святого. Он оказался единственным отцом из всего местного духовенства, кто согласился взяться за дело изгнания бесов. Уже эта уникальность вызывала удаление на уважение к нему. Остальные священнослужители и церковные отцы просто опасались связываться с демонами, не чувствуя в себе ни силы, ни благодати для такого серьезного и воистину опасного дела. Да и как могло быть иначе, если одиннадцать лет тому назад тогдашний настоятель храма, в котором сегодня успешно благочинствует отец Герасим Мумуский, отец Валентин Непомнящий дерзнул прочесть над одним бесноватым человеком заклинательные молитвы истребника Петра Могилы, и по ходу требы получил такой сильный удар от сопротивлявшегося ему падшего духа, что это привело его к консульту с парализацией половины его священного тела. Этот случай крепко врезался в сознание всех местных батюшек. Кто же из нормальных людей, пусть даже искренне верующих в Бога и носящих священный сан, хочет паралича? Выходит, что отец Аристарх был исключительным и бесонебоязненным церковнослужителем. — Отец Аристарх, надеюсь, вам все ясно. Тогда поехали к месту последнего происшествия, — предложил Долинин, и они втроем отправились в квартиру чиновника из мэрии. Подойдя к двери, священник осенил сперва все свое естество, а затем и вход иерейским крестным знаменем надел на себя и Петрахиль, включил кадила, из которого благоухание вместе с дымом разнеслось по всему подъезду, раскрыл книгу с заклинательными молитвами и приступил к сеансу экзорцизма, то есть изгнания демонов в силы читаемых молитв. Позванивая маленькими колокольчиками, приделанными на красивом серебряном кадиле с ложным в него огнедышащим углем и положенным сверху него заморским ладаном, привезенным то ли из Иерусалима, то ли с самого Афона, Отец Аристарх обкурил исходящим из него дымом, несущим то ли афонское, то ли иерусалимское благовоние и благословение, вначале входную дверь, а затем поочередно все комнаты и помещения большой квартиры, а после стал вслух напевно читать особые заклинательные молитвы из редкого старинного требника священнослужителя. Все находящиеся в квартире сотрудники с интересом и вниманием наблюдали, а такое в их жизни было впервые, за совершающимся экзотическим священнодействием. Но не успел батюшка завершить до конца первую воспеваемую им молитву, как неожиданно для всех на завораживающем действии случилось действие невероятное. Голос драгоценного артефакта Аристарха Бесагонова вдруг задрожал и присекся, а сам он приподнялся над полом и полетел, а скорее поплыл по воздуху в сторону открытой настежь входной двери. В начале этого завораживающего священного полета серебряные кадилы и молитвенная книга выпали из его беспомощных старческих рук, которыми батюшка как-то судорожно, но бесполезно пытался взмахивать, как ангельскими крыльями, а его самого продолжало нести вниз. Казалось, что это какой-то невидимый дух прямо у всех на глазах схватил отца Аристарха, что, судя по его подвешенному в воздухе положению, был для всех очевидцев происходящего неоспоримым фактом. Дол и Лара своевременно сообразили подхватить кодильницу и книгу, и на своих все еще находящихся на службе ногах последовали вслед за плывущим, а может и унесенным каким-то джином из волшебной лампы Алладина, престарелым священником, наконец-то совершающим свой первый в жизни чудесный полет. А батюшку, пребывающего в горизонтальном положении, не по его желанию, временно ставшего летчиком, как космонавта в открытом космосе, в самом деле лишь нанесло над поверхностью матушки Земли, по всем лестницам шести этажей, к дверям парадного, которые словно по сим-симному прошению, волшебно сами собой открылись, и отец Аристарх был нежно вынесен на улицу и аккуратно усажен на скамейку, не подсудных никому, кроме Господа Бога, бабушек-сплетниц. Дол, Лар — так за глаза называли эту служебную парочку — еле успели проследовать за несчастным дедушкой-батюшкой, которого им по дороге стало очень жалко. Выскочив на улицу, Дол и Лара, мешкая, помогли находящемуся в Нирване отцу аристарху подняться со скамений подсудных, отряхнули его и без того хорошо проветренную рясу, подали ему его кодильницу и книгу и под руки проводили старичка к полицейскому служебному автомобилю. Священник был весьма смущен, но мужественно держался и не проронил ни слова. — Отвезите его, куда он попросит, — приказал Долинин водителю, и тот повез попа куда надо. Увы, попытка следователей с помощью церковного экзорцизма помочь их странному делу полностью провалилась. Вскоре сотрудникам следственного отдела стало известно, что местное духовенство умыло свои священные руки и отказалась впредь участвовать в любых полицейских делах. Об этом отец Герасим Мумусский лично сообщил полковнику юстиции Хитрову в разговоре по телефону. Как позже выяснилось, дежурный сержант при начавшейся суматохе сообразил включить видеозапись на смартфоне и заснять всю эпопею с полетом священнослужителя. Когда Долинин и Лариса получили копию этой записи, Они, не сговариваясь, произнесли восклицание «Слава Богу!» И действительно, ролик сильно выручил их и немедленно был приобщен к делу. Теперь, говоря о его трудности высшему руководству, они могли ссылаться на подлинную запись, сделанную их же сотрудником во время исполнения им служебного долга. Полковник юстиции Хитров, не лишенный чувства юмора, изволил послать обычной почтой на адрес теперь хорошо известного отделения храма которым заправлял отец Герасиму Умуский копию видеозаписи волшебного полета их папа. Вероятно, он сделал это из желания отблагодарить местное духовенство за неоказанную им помощь следствию.